«И думают, что я способен родину продать за мешок золота. А я ее, должен вам сказать, и за два мешка не продам». «Да-да-да», — поторопился заверить меня маршал. «Поверьте мне, никто в вашем патриотизме не сомневается. Ну, ладно, оставим это. Это все может быть так, может быть не так, это не важно. А вот это...» Он открыл страницу, на которую помещено первое упоминание о Сим -Симыче. «Это уж никуда не годится. С этим мы поступим таким образом».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 А я без него обойдусь. В конце концов, столько людей помирают даже без всяких столетних юбилеев. Ну и я обойдусь. Ну, хорошо. Вы такой эгоист, вы обойдете. Но о других ведь тоже надо побеспокоиться хоть немножко. Вы же знаете, продолжил он мягко и вкратчиво, наши коммуняне так готовились к вашему юбилею, трудились в поте лица